Тванга созвал своих служащих в столовую на собрание. Весь штат состоял из Елега, Малзера, Кугеля и Бильберда, слабоумного садовника. Гарк и Гукин скорчились на своей полке и наблюдали за всем происходящим сверху. «Сегодня я стою здесь, перед вами», – печально изрек Тванга, – «и душа моя полнится скорбью». С бедным Вемешем, гулявшим в темноте, произошел несчастный случай, и его больше нет с нами. Как ни печально, ему не пришлось насладиться заслуженным отдыхом. Это событие должно навести нас всех на размышления. Есть и еще одна новость, не менее тревожная. Четыре ящика с чешуйками, представляющими собой огромную ценность, были подменены или украдены. Обладает ли кто-нибудь сведениями, пусть даже и самыми незначительными, относительно этого гнусного деяния? Тванга заглянул в лица своих работников. Нет? В таком случае мне больше нечего сказать. Все за работу, и пусть счастливая находка Вемиша вдохновляет вас на упорный труд. И ещё, Поскольку Кугель не знаком с нашим распорядком, прошу всех протянуть ему руку товарищеской помощи и научить всему, что понадобится. А теперь за работу. Тванга отозвал Кугеля в сторону. Прошлой ночью у нас вышло недоразумение относительно значения слова «управляющий». У нас во флютике это слово обозначает «человека», «Который заботится о безопасности и удобстве всех своих товарищей, включая меня, но ни в коей мере не распоряжается ими». «Эту тонкость мы уже прояснили», — мрачно заметил Кугель. «Вот именно. А теперь ты выполнишь свое первое поручение — похоронишь Вемеша. Его могила вон там, за черничным кустом». Потом выбери место и вырой могилу для себя самого, на тот случай, если вдруг умрешь во время службы во флютике. «Об этом пока рано думать», – заупрямился Кугель. «У меня еще есть планы на будущее». «Веймеш утверждал то же самое», – грустно кивнул Тванга. «Но он мертв. А его товарищи, избавленные от необходимости исполнять эту скорбную миссию», ибо он сам вырыл, разровнял и украсил отличную могилу. Тванга невесело рассмеялся. «Вемиш, должно быть, ощущал приближение смерти. Всего лишь два дня назад я застал его за зачисткой и уборкой своей могилы». «Два дня?» — Кугель задумался. «Это было уже после того, как он нашёл чешуйки». «Верно», — ответил Тванга. Он был очень преданным работником. Надеюсь, что ты, Кугель, живя и работая во флютике, будешь равняться на него. «Именно таковы мои намерения», – заверил хозяин Кугель. «Ну а теперь ступай, похорони Вемеша. Его тележка вон там, в сарае. Он сам смастерил ее. Как символично, что ты используешь творение его рук» дабы проводить его тело в последний путь. Без дальнейших слов Кугель направился к сараю и вывез оттуда тележку, платформу на четырех колесах. Желая украсить свое изобретение, Вемеш прикрепил к бортам полок из темно-синей материи, бахромой свисавшей с тележки. Кугель погрузил тело старика и покатил к саду за домом. Тележка катилась без всяких усилий, а платформа дребезжала, как если бы она была плохо прикреплена к раме. Это было довольно странно для приспособления, на котором возят ящики с чешуйками огромной ценности. Осмотрев тележку, Кугель обнаружил, что доска зафиксирована на основании при помощи деревянной втулки. Когда он вытащил ее, доска перевернулась, и, не будь Кугель на чеку, бедный Вемеш снова оказался бы на земле. Кугель внимательно изучил все подробности устройства тележки, затем покатил трубку единенному местечку к северу от дома, которое Вемеш избрал местом своего упокоения. Кугель критическим взглядом обозрел окрестности. Мерходионовые деревья склоняли над могилой Пурпурные гирлянды цветов. Просветы в листве открывали взгляду Мозаику побережья и моря. Слева заросший кустарником склон Спускался к пруду, затянутому черным илом. Елик и Малзер уже принялись за работу. Съежившийся дрожа от пронизывающего холода Они ныряли с мостков прямо в ил. При помощи грузилы веревок рабочие пытались погрузиться как можно глубже и на ощупь искали чешуйки, после чего выныривали на поверхность, облепленные липким илом, задыхаясь и хватая ртами воздух. Угель замотал головой от отвращения и пронзительно вскрикнул, когда что-то острое впилось в его правую ягодицу. Резко обернувшись, он увидел, что из-за куста выглядывает гарк. В руках он держал маленькую рогатку, из которой, очевидно, только что и произвел выстрел. Уродец поправил козырек кепки и довольно поковылял вперед. «Пошевеливайся, Кугель! У тебя еще много работы!» Кугель не удостоил его ответом. Со всем возможным достоинством он сгрузил тело Вемеша на землю и Гарк удалился. Вемеш действительно поддерживал свою могилу в великолепном состоянии. Яма пяти футов в глубину имела правильную квадратную форму, а ближе к дну земля казалась более рыхлой, чем та, что образовывала стены. Когель удовлетворенно кивнул. «Вполне возможно», — сказал он себе. «Более чем». С лопатой в руке он прыгнул на дно могилы и начал разрывать землю. Уголком глаза Кугель заметил приближение маленькой фигурки в красной кепке. Гарк вернулся, рассчитывая застать недруга врасплох и запустить в него еще одним метко нацеленным камнем. Кугель зачерпнул лопатой землю и забросил ее через край могилы вверх. Мгновенно послышался согревший его сердце возмущенный вопль. Кугель выбрался из могилы. Гарк сидел на корточках на некотором отдалении и пытался отряхнуть свою кепку. «Мог бы и посмотреть, куда кидаешь землю!» – процедил он. Кугель оперся о лопату. «Как я могу тебя увидеть, когда ты прячешься по кустам?» — расхохотался он. «Это тебя не оправдывает. Моя обязанность — следить за твоей работой». «Тогда», — улыбнулся Кугель, «прыгай в могилу, чтобы проследить за моей работой, ничего не упуская». Гарк от возмущения выпучил глаза и заскрежетал зубами. «Ты меня что, за дурака держишь? Поторапливайся!» «Тванга платит не за то, чтобы ты часами ворон считал!» «Гарк ты неумолим!» — склонил голову Кугель. «Ну ладно! Надо, значит, надо!» Без дальнейших церемоний он скатил тело Вемеша в могилу и засыпал землей. «Прошло утро!» В полдень Кугель плотно пообедал тушеным угрем с репой, экзотическими консервированными фруктами и запил все флягой белого вина. Елик и Малзер, закусывающие черствым хлебом с маринованными желудями, искоса поглядывали на него с удивлением, перемешанным с завистью. После обеда Кугель отправился на пруд, чтобы помочь ныряльщикам. Они заканчивали дневную работу. Из пруда показался Малзер, держащий свои распухшие от усталости и болотной воды руки перед собой, подобно клешням. Следом выбрался Елик. Кугель смыл с них ил водой из трубы, сообщающейся с ручьем, а затем оба работника, съежившись от холода, направились в сарай, чтобы переодеться. Поскольку костер Кугель развести не сообразил, Потоку жалоб ныряльщиков положил конец лишь стук их собственных зубов. Кугель поспешил исправить свое упущение, работники тем временем обсуждали дневной улов. Елек вытащил из-под скалы три обычные чешуйки, тогда как Малзор, обыскавший расселину, добыл четыре. «Теперь ты можешь нырнуть, пока еще не совсем стемнело», — обратился к Кугелю Елек. «Вемеш всегда нырял в это время», — добавил Малзор. «Он и утренние часы частенько захватывал. Но как бы сильно он не уставал, Вемеш никогда не забывал развести костер, чтобы мы могли погреться». «Да, я допустил оплошность», — покаянно согласился Кугель. «Я еще не успел привыкнуть к распорядку». Елик и Малзер немного поворчали а потом удалились в столовую, где их ждал ужин из вареной тины. Гогель же для начала взял себе горшок охотничьего гуляша со сморчками и клетками. На второе он выбрал сочный кусок жареной баранины с пикантным соусом и разнообразными гарнирами, пряное красное вино, а на десерт большой бисквит с ягодами. На обратном пути Елик и Малзер остановились, чтобы дать Кугелю совет. Ты выбираешь блюда отличного качества, но они тебе не по карману. Ты до конца жизни не рассчитаешься с Тванга. Кугель только пренебрежительно рассмеялся и махнул рукой. Сядьте и позвольте мне загладить свою сегодняшнюю неловкость. Гарк, еще два бокала и флягу вина. Да поживее. Елик и Малзер не заставили себя долго упрашивать. Кугель с щедрой рукой разлил вино, не обделив и себя, и вальяжно откинулся на спинку стула. «Естественно», — заговорил он, — «мысль о непомерных расходах приходила мне в голову. Но поскольку я не намерен платить, мне плевать на то, сколько все это стоит». «Удивительно дерзкая позиция!» изумленно пробурчали ныряльщики совсем нет солнце может погаснуть в любой миг и если к тому времени я задолжаю Тванга ванга десять тысяч торций за множество великолепных обедов, то умру счастливым довод кугеля потряс елега с маузером, которым никогда раньше не приходило в голову мысль взглянуть на все происходящее под таким углом так ты считаешь что поскольку мы постоянно должны тванга 30 или 40 терций, то можно с таким же успехом задолжать и 10 тысяч?» – удивился елек. «20 или даже 30 тысяч в таком свете покажутся еще более стоящей суммой», – задумчиво протянул Малзер. «Вот это размах!» – восхитился елек. А я пока подумаю, стоит ли мне попробовать хороший кусок вон той жареной баранины. И я присоединюсь к тебе, не отстал от товарища Малзер. Пускай у Тванга голова болит об их стоимости. Кугель, твое здоровье. Из соседней кабинки выскочил Тванга, где он все это время сидел, никем не замеченный. «Я слышал вашу недостойную беседу от первого до последнего слова. Кугель, твои убеждения не делают тебе чести. Гарк, Гукин, в будущем выдавать Кугелю только блюдо пятого сорта, который прежде ел Вемеш. Если потребуется, пожал плечами Кугель, я вполне смогу расплатиться по своим счетам. И Это не может не радовать». Заявил Тванго. А где ты возьмешь для этого терции? Сие мой секрет, отрезал Кугель. Могу лишь сказать, что планирую замечательные нововведения в процедуре добывания чешуек. Тванга фыркнул. Пожалуйста, все чудеса в свое свободное время. Сегодня ты не соизволил стереть пыль с моих реликвий, не начистил и не натер воском паркет. Кроме того, не успел вырыть себе могилу и не вынес помои. «Выносить мусор должны Гарг и Гукин», – воспротивился Кугель. «Пока еще я здесь управляющий, обязанности будут перераспределены». Два уродца возмущенно завопили с верхней полки. «Все обязанности остаются прежними», – распорядился Тванга. «Кугель, ты должен подчиняться правилам заведенного распорядка». С этими словами он вышел из комнаты, оставив Кугеля, Елига и Малзора допивать вино. Кугель проснулся до рассвета и вышел в сад. Воздух был сырым и холодным, а тишина казалась почти осязаемо тяжелой. Зазубренные силуэты пирамидальных тисов и лиственниц вырисовывались на фоне багрово-серого неба, а над прудом стелились клочья тумана. Кугель направился к сторожке, в которой днём припрятал крепкую лопату. Немного поодаль, под пышными зарослями лопухов, он заметил железную лохань десяти футов в длину и трех в ширину, установленную здесь в целях, ныне непонятных. Кугель тщательно осмотрел посудину, а затем двинулся вглубь сада. Под мерходионовым деревом он принялся копать могилу, как предписал ему Тванга. Несмотря на печальный характер задачи, копал Кугель весьма бодро. Его работу прервало появление самого Тванга, рачительно обходившего сад в своем черном плаще и двурогой шапке из темного меха, предназначенной защитить его голову от утреннего морозца. Тванга остановился перед могилой. «Я вижу, ты прислушался к моему замечанию. Ты неплохо потрудился. Но зачем, позволь спросить, троишь так близко от могилы бедного Вемеша? Вы же будете лежать бок о бок». «Это так», — согласился Кугель. «Думаю, будь Вемешу дозволен один последний взгляд, он утешился бы этим зрелищем». Тванга поджал губы. «Достойное побуждение». Хотя выражено оно несколько высокопарно. Он вскинул глаза на солнце. «Время не ждет. Твое усердие в этом отдельно взятом вопросе заслуживает всяческих похвал, но идет в ущерб распорядку. Сейчас ты должен выносить помойные ведра». Кугель гордо вскинул голову. «Эта работа больше пристала горку и Гукину». «Ну уж нет», — покачал головой Тванга. У ведер слишком высокие ручки, так пускай они используют меньшие ведра. У меня уйма более срочной работы, например, эффективный и быстрый подъем чешуи садларка.